Глава 33. Звонил телефон. Мистер Хэллоуэй снял трубку. Пап, это Вилли, зачастил в трубке голос. Пап, мы не можем идти в участок. Мы, наверное, даже дома сегодня не будем. Скажи маме, и маме Джима тоже ладно? Вилли, где вы? Прячемся. Они ищут нас. Да кто, Бог гораде. Пап, я не хочу тебя впутывать в это дело, но ты поверь мне, пожалуйста, нам спрятаться надо, хотя бы на день-два, пока они не уйдут. А если мы домой заявимся, они нас выследят, и тогда или тебя, или маму погубит. И Уджима тоже. Я пойду, пап. Подожди, Вилли, не выходи. Пока, папа. Пожелай мне удачи. Щёлк. Мистер Хэллоуэй поглядел на дома, на деревья, на улицы. Прислушался к далёкой музыке. Вилли сказал он молчащему аппарату: "Удачи, сынок". Он надел пальто, шляпу и вышел в странный опаловый свет, разлитый в холодном, сыром воздухе.